«Марана Кошинно». «Сама такая». Лина показала язык и хлопнула дверью, едва не ударив меня ею по носу. Съехав с бульвара Сильверлейк на обочину, под деревья я сидел в своем кадиллаке уже целый час, но ничего так и не сумел заметить. То есть нечего было и замечать. Черный автомобиль, в котором нам стрессе удалось улизнуть, был сейчас в полиции, а Кадиллак я нашел там же, где оставил перед тем, как отправиться на утренний молебен Нарды. Как давно это было? Итак, я спокойно сидел в машине под деревьями, и никто не обращал на меня никакого внимания. Заведенная мною мина еще не взорвалась. Я посмотрел на часы. Почти одиннадцать вечера, и завтра понедельник. Воскресенье выдалось нелегким. Мне вдруг подумалось, а не зря ли я торчу здесь у храма внутреннего мира, и не лучше ли поехать еще куда-нибудь? Но, поразмыслив немного, решил подождать еще с полчасика. Ждать, однако, пришлось минут десять, не больше. Со стороны города подкатил и свернул на подгизную гравийную дорожку новенький двухместный жучок. Единственное, что я успел заметить, это то, что рядом с водителем никого не было. Я нащупал в кармане пистолет, взял его поудобнее и подумал, а как там Сэм? Успели ли его ребята на Алуха-стрит И застали второго Сиппеля, того, что остался лежать рядом с убитым братцем? Если не успели, то это означает, что один из сыпелей вышел сейчас на охоту за одним из скотов. И один из скотов от этого отнюдь не в восторге. Двухместный жучок остановился, так и не подъехав к дому. Расстояние было довольно приличное. Разглядеть человека, который из него вышел, я не смог, но заметил, что в руке он что-то несет. Человек прошел к двери с боковой стороны здания, и его немедленно впустили. Я выскользнул из скандилака, перебежал улицу и притаился в кустах напротив, откуда мне все хорошо было видно. Помимо кустов, как я уже говорил, вокруг храма росли еще высокие эвкалиптовые деревья. Я сидел в кустах, на корточках, и автомобильчик незнакомца находился от меня не более чем в десяти футах. Только я уселся и приготовился ждать, как дверь сбоку снова открылась, и парень вышел обратно. Его провожал, я успел заметить, сам Нарда, как всегда в черном одеянии и с тюрбаном на голове. Гость Нарды быстро юркнул в свой жучок, включил заднюю передачу, выехал на дорогу, развернулся и поехал туда, откуда появился. Я почувствовал, что иду по следу. Так, из ничего, одна интуиция, но я был уверен, что след правильный. Я бегом кинулся к машине, медленно тронулся и поехал запрыгивающими вверх-вниз по бульвару красными огоньками. Через двадцать минут огоньки свернули с Голливудского бульвара и замерли перед синемо-отелем. Не доезжая фото в пятьдесят, я нашел на обочине место, чтобы припарковаться, и остальной путь до отеля преодолел по тротуару пешком. Этого парня я раньше никогда не видел. Я рассмотрел его, пока он шел от стоянки. Ему было лет двадцать с чем-нибудь, может быть, по тридцать. Он был довольно высокий, с очень приятным лицом. Одет в простые свободные брюки, явно не от костюма, пёструю спортивную куртку и яркую рубашку, застёгнутую на все пуговицы. У ступенек, ведущих ко входу в отель, он огляделся и сбежал наверх. Я за ним. В стеклянных дверях красовалась табличка «Свободных мест нет». Пройдя в вестибюль, парень остановился и закурил сигарету. Я подошел к стойке портье. — Добрый вечер. — У вас номера не найдется? Гостиничный клерк вынул изо рта обгрызанные с одного конца карандаш. — Мест нет, — не очень любезно ответил он. Потом посмотрел куда-то мимо меня и крикнул. — Привет, Джордж. Взяв ключ из ячейки с номером 316, — Он кинул его тому парню, которого я преследовал. Джордж с ключом начал подниматься по лестнице. — Спасибо, приятель, — поблагодарил я клерка. — Ты мне очень помог. Не стоит благодарности. Он уже снова грыз карандаш. — Не будешь возражать, если я пристрою здесь на пять минут свои натруженные ноги? — Нисколько. Я сел на диван и подождал минут десять. Я хотел, чтобы этот парень в 316 номере успокоился, расслабился, а, может быть, даже и лег в постель. Было 11.40, и клерк за стойкой стоял ко мне спиной. Он читал последний номер экземенера. Я прошел через холл так бесшумно, что он даже ухом не повел. Еще минута, и я уже тихо стучался в дверь номера 316. В номере заскрипела кровать. Затем раздался голос. «В чем дело?» Я не ответил и постучал снова, уже сильнее. Дверь приоткрылась наполовину. За ней стоял мой юный незнакомец в коричневом халате с въерошенными волосами и со стаканом в правой руке. Не говоря ни слова, я прошел мимо него в номер и сел на край кровати. — Какого дьявола вы ко мне врываетесь? — взорвался он. — Кто вы такой? Что позволяете себе так со мной обращаться? Я молчал, внимательно его разглядывая. Двадцать четыре, двадцать пять. И очень приятная располагающая внешность. Я никак не мог представить, с какой стороны он связан с такой шайкой, как внутренний мир и его обитатели. Парень подошел к кровати и с вызовом встал передо мной. Видно было, как в кармане халата его левая рука сжалась в кулак. — Послушайте, не знаю пока, что вам здесь надо, но я хорошо знаю, что мне очень не нравится, когда меня ночью, безо всяких объяснений, поднимают с постели. Он окинул меня настороженным взглядом. — Не уверен, что смогу вас сбить на пол с первого удара? Но если вы и сейчас ничего не ответите, то я хотя бы попытаюсь это сделать, а дальше посмотрим. Я поднял голову, посмотрел глаза в глаза. На наемного убийцу ты не похож. Как не похож ни на кого, с кем мне раньше доводилось иметь дело. Что еще за чушь ты несешь, парень? Глаза у него широко раскрылись и немного выпучились. Он засмеялся, но быстро успокоился. «Я наемный убийца? На пушку берешь?» Я покачал головой. «Нет». «Это я сначала так подумал. Но ты водишься с чертовски дурной компанией». Хозяин номера пододвинул стул и сел. «Ну-ка, ну-ка, что ты сказал?» «Какая компания?» «Объясни все толком» мистер как тебя скотт шел скотт видишь ли я хватит я тебя знаю то есть хочу сказать что слышал о тебе чем докажешь И бросил ему мой бумажник он взглянул на удостоверение и вернул его что же это получается усмехнулся он да провались я на этом месте Может, оно и к лучшему. Он снова усмехнулся. Напрасно веселишься, дружок. Я ехал за тобой с бульвара Сильвер-Лейк и видел, как ты входил в этот дурацкий храм. Видел, как ты оттуда вышел, а потом сел тебе на хвост. И теперь мне не терпится услышать, какую роль отводят тебе горе-пророки из внутреннего мира. И это все? — Он отхлебнул из стакана. «Ты умрешь со смеху, когда узнаешь. Я писатель, Скотт. Да-да. Писака Джордан Артур Брент, собственной персоны. Ты наверняка ничего обо мне не слышал, но на Арда без меня все равно, что гром без молнии».